Двадцать третий день Больница На следующий день, утром, памятный проснулся и решил пойти на Средиземное море. Но он обнаружил, что лежит на койке, и его окружают белые стены. Окна были открыты, но на них были решетки. В комнате помимо него находились другие люди. Некоторых он знал, других как будто он где-то видел. Все они, как и он, были одеты в белые одежды. Вдруг из коридора ему послышался голос какой-то женщины. Не разобрав, что она сказала, памятный подумал, что все эти люди делают в номере моего отеля. Что за женщина кричит в моем номере отеля? Видимо, уборщица зашла в мой номер отеля, чтобы прибраться в нем. У него возник когнитивный диссонанс. Он не понимал, что происходит. Как будто мир подменили за ночь, и утром мир оказался другим. «Просыпаемся!» «Пора принимать таблетки!» — повторила женщина из коридора. С большим любопытством памятный вышел из комнаты и спросил человека, стоявшего около двери, в другую комнату и одеты в такие же белые одежды. «Где я нахожусь?» «Ты что, с дуба рухнул? Уже не знаешь, где ты находишься? Пора звать медсестру!» «Она сделает укольчик тебе с витаминами. Ты сразу сориентируешься на местности!» Недоумевая и смеясь, сказал молодой человек. «Я нахожусь в больнице?» — с испуганными глазами спросил своего собеседника. «Ну ты прям капитан очевидность. Причем ты не просто находишься в больнице, а ты находишься в психиатрической больнице!» С уверенностью сказал собеседник. В панике памятный вернулся на свою койку и попытался разобраться в том, что происходит. Он попытался вспомнить, как он оказался в психушке. Памятный подумал о том, как за одну ночь он мог переместиться из номера отеля в психиатрическую больницу. Он решил подойти к медсестре и все выяснить. «Объясните мне». Что я делаю в больнице? Сегодня ночью из номера отеля меня привезли сюда, в больницу? В смятении спрашивает памятный. Во-первых, меня зовут Лидия Николаевна, я старшая медсестра. Прошу, возьмите эти таблетки и выпейте их. На ваши вопросы позже ответит ваш лечащий врач, резко и холодно ответила медсестра. Я не собираюсь пить таблетки. Я здоров. Объясните мне, что происходит. «Как я оказался здесь?» — разгоряченно сказал памятный. «Если вы не сделаете, что вам говорят, мы вызовем санитаров и силой вам сделаем укол». «Такой расклад вас устроит?» — повысила свой тон медсестра. В полном оцепенении памятный все-таки выполнил требования медсестры. Он выпил таблетки и решил ждать своего лечащего врача в своей палате. С недоумением... Памятный почувствовал, как его снова клонит ко сну, и лег на койку. Его ждал очень важный разговор со своим врачом, который должен прояснить это недоразумение.